Глава седьмая Я даже не удивился, когда на точке нас повязали, точнее, попытались. Нас ослепил яркий свет, на незлобе нас прыгнули два бугая с гаражей, и ещё пара бросились на меня из кустов. Один был явно борцом, пошел в ноги. Я ему пробил коленом в голову, бросил под второго. Тот ловко перепрыгнул и попал под левый джеб. Удар вышел смазанным, пришлось выдать правый хук в подбородок. Прошло на ура. Контрразведчик упал, как подкошенный. «Бокс — наше все. Расправившись с двойкой, я кинулся к огоньку. Но моему рыжеволосому другу помощь не требовалось. Он раскидал всех, как матрешки. У Вени было аж три соперника. еще один пытался зайти сзади. Получился разворота по яйцам и теперь катался по земле. «Стоять! Стреляю!» Мои нападавшие пришли в себя, достали пистолеты. Венины тоже, резвые. «Руки в гору!» «Да у вас там, небось, холосты! В гору, мля!» «Ладно, сыграем в эту игру». Мы подняли руки, нас уронили на землю, нацепили браслеты. Рядом взвизгнули шины двух автомобилей. Я тяжело вздохнул. Джинсы, ветровка, прощаете, не поминайте лихом. Чуял, как над левым коленом появилась дырка, стала тянуть ветерком. Нас упаковали в «Волге», надели на голову плотные мешки. «На кого работаешь? Быстро фамилию своего резидента!» в хренак, пстранович!» Мне прилетел подзатыльник по голове. Крики продолжились. «ВГУшникам тоже надо тренироваться. Вот и отрабатывают допрос в полевых условиях. Долбанный момент истины». «Молчать было не вариант», — начал травить анекдоты, что слышал в «семерке». «Короче, мужики, американского шпиона забросили в Советский Союз, но, поразмыслив, он решает сдаться. Приходит в КГБ, на входе говорит, «Я американский шпион, пришел сдаваться, куда мне обратиться?» Это вам в пятый кабинет. Тук-тук. Здравствуйте, я американский шпион, пришел сдаваться. А вы шпион в военной области или в научной, или в промышленной? В военной. Это вам в пятнадцатый кабинет. Тук-тук. Здравствуйте, я американский шпион в военной области, пришел сдаваться. А вы шпион по ракетным войскам, флоту или авиации? По Ракетам. Это вам в двадцать пятый кабинет. Тук-тук. «Здравствуйте, я американский шпион по военным ракетам, пришел сдаваться. А вы специализируетесь по диверсиям или по информации?» «По диверсиям. Это вам в 35-й кабинет. Тук-тук. А в 35-м кабинете дым коромыслом, застолье, звон стаканов. «Здравствуйте, я американский шпион по диверсиям на военных ракетах. Задание понятно?» «Да. Выполняете. Справа кто-то хрюкнул. Было ощущение, что народ в машине улыбается. Ехали мы быстро. На поворотах Волгу даже заносило. Дабы поддержать градус и не получать затрещины, рассказал еще анекдот в тему. Американского шпиона забросили в СССР. Для легализации он поступает в институт. 1 сентября приходит, а там объявляют. Первый курс на картошку. Он не понял, спрашивает у какого-то студента-второкурсника. А что такое картошка? А, это хуже каторги. Опа, хуже каторги? В Ленгли говорили, что самое страшное — это каторга, а про картошку ничего не говорили. Что делать, что делать. Решает сдаваться, идет в КГБ, сдается. Там сотрудник подробно допросил его, заполнил протокол. Закончив, спрашивает. «Я вот не понимаю, почему ты сдался? Ведь у тебя все было нормально, мы тебя не искали. В чем причина?» «Да в институте на картошку посылают». Тут сотрудник рвет протокол в клочья. «Свободен, и чего только студенты не придумают, лишь бы на картошку не ехать». И в этот раз меня никто не прервал, даже были слышны смешки. «Мужики, без обид, ладно? Кому там по яйцам от незлобина прилетело, отзовись». Сначала все молчали, потом кто-то буркнул. «Он в другой машине, а вот у меня голова до сих пор трещит». «Ага, это значит борец». «Не держи зла, у нас же все на автомате. Как кто кидается, сразу сама коронка выскакивает». «Доехали мы быстро. Нас повели по этажам, завели в две соседние комнаты». Я слышал, как весело матом ругается Незлобин. Хрен там он расскажет кому-нибудь наше задание. Раздались быстрые шаги, хлопнула дверь. С головы резко сорвали мешок. Яркий свет ударил в зрачки, проморгался. Ой, какие люди в Голливуде. Мой любимый лысый Карлик Ценёв, собственной персоной. В штатском, глазке злые, сверлящие. Я уже не мог остановиться, на автомате выдал. Из донесения американского шпиона. Кроме того, по моим наблюдениям, за последнее время в России... Многократно увеличилось количество мужчин нетрадиционной ориентации. Они собираются по два-три человека в ресторанах, кафе, пивных. Сидят тихо, пьют только водку, девушек за стол не приглашают. Смотрят друг на друга и тихим голосом повторяют одно и то же. «У меня такая жопа!» «Так есть, Орлов! У тебя полная жопа!» Генерал обошел меня по кругу, разглядывая, как насекомое, которое он собирается раздавить. «Ты позор комитета!» «Я тебя, вражину, насквозь вижу. Женился на дочке генерала, зацепился за Москву, званий и орденов нахватал. Думаешь, схватил бога за бороду?» «Товарищ генерал, ну что за поповщина?» — пожал плечами, я внутренне ликуя. «Ничего на меня нет. Иначе сейчас мешочек с головы мне бы следователи ВГУ снимали, а не глава слюной брызгал. «У вас какой-то пунктик насчет меня, прямо как у зятя с Ефремовым». Упоминание фантаста подействовало. Ценёв успокоился, усмехнулся. «Я своим предчувствиям привык доверять. Это татуировка не советская на плече, это поведение и образ мыслей буржуазный. Любишь роскошь и хочешь еще раз поехать в Штаты? А потом мы тебя услышим на радиостанции «Голос Америки». И хочу, и поеду. От этого стране будет большая польза, да и всему миру тоже. Неужели вы не видите, что терроризм поднимает голову, и нужны специальные отряды, которые умеют с ним бороться?» Весь мой пафос остался в туне. Ценёв на меня смотрел с подозрением. «Чую с тобой что-то не так. Запросили у дальневосточных коллег уточненные сведения по тебе. Ты же всегда был тихоней, службист, медленно рос в чинах до капитана, ни одного порочащего материала, кроме развода. Да и то...» — генерал хмыкнул. «Не по твоей вине считай. И вдруг такое геройство? Вьетнам, этот гром, опять Вьетнам. Так, надо срочно что-то придумать». «Ага, вот. Когда на твоих глазах расстреливают боевых товарищей, да и сам чуть не погибаешь, многое меняется в голове. Я как заново родился после того первого рейда. Съест, не съест. Слава богу, что пока не берут в обязательном порядке отпечатки пальцев в личные дела. В будущем это будет обязательным, а сейчас...» «Не верю я в эту фигню. Тогда вынужден сознаться, пишите частуху». Я американский шпион, меня заслали создать в Союзе самый передовой в мире отряд специального назначения. Выкрасть штатовские кобры и сорвать секретную операцию союзников в Праге. А теперь отзывают обратно, видимо, будут опять награждать. Ценёв сверлил меня своими маленькими глазками, прямо мини-дрели на лице. Что-то с тобой не так. Если у вас такая чуйка отличная, где она была, когда Пеньковский секреты страны продавал? А вот этот выкрик подействовал. Ценёв надулся, как индюк. «Это был провал ГРУ!» Это была правда. У военной разведки было два серьезных провала за всю историю. Пеньковский и Поляков. Второго я отправил на встречу с Создателем. Первому и без меня намазали лоб зеленкой. «Ладно, Орлов, смотри у меня. Я за тобой слежу. Ни на грамм не доверяю этой твоей маске рубахи парня». Генерал резко встал, вышел. «Эй, а кто мне наручники расстегивать будет?» «Домой опять не поехал. Припрусь грязным, рваным. Получу от Яны сковородкой. Она недавно достала целый комплект новых. Позвонила Лидину, Тот был в курсе моих приключений с ВГУшниками. Нас же вела семерка первое время, поэтому согласился отмазать перед женой. Слышал, что контрразведка тоже обосралась. Почему тоже?» — поинтересовался я. «Я своим уже накрутил хвоста за потерю вас». Тесть тяжело вздохнул. «Лишил премии всю смену». Наказание рублем, все как всегда. «Орлов!» — голос генерала стал строже. «Что у вас с Яной?» «Семья и скоро ребенок будет», — бодро ответил я. «Она мне постоянно жалуется на тебя». «Так служба же, Виктор Иванович. Вот сегодня изговняли в грязи двоечники. Как поедешь домой?» «Двоечники?» Генерал переключился, засмеялся. «Хорошее название. Буду использовать. Да, можно запустить кличку по управлениям. «Ценёв и так зуб огромный на нас имеет», — так и сказал «на нас». Рассказал про его заходы. Алидин впрочем, отказался обсуждать генерала по спецсвязи. Хоть внутренняя прослушка в комитете персонально под Андроповым, всякое бывает. Попрощавшись с тестем, я повесил трубку алтея, повернул к дивизии. На подъезде к КПП увидел бегущих вдоль трассы громовцев. Третье и четвертое отделение. «Вечерний кросс», — я посмотрел на часы, что-то поздновато. Во главе колонны бежал лейтенант Яков Барыш, командир третьего отделения. Я тормознул, бибикнул. «Товарищ подполковник!» — Яков вытер под солба, скомандовал колонне продолжить бег. «Что так поздно?» — поинтересовался я. «Залётчиков воспитываем». «Опять?» «Так точно. Трунов и Османов курили в ленинской комнате». Лейтенант наклонился ко мне, тихо произнес: «Американские сигареты». Я выругался. «И кто этих долбодятлов поймал?» Замполит яков тяжело вздохнул до козлова дело дошло ведь сигареты поди кто-то из наших притаранил из штатов моя борьба с курением в отряде выходила боком бойцы начали прятаться вот бы еще мозгов хватало нормально зашкериться. теперь иди к козлову проставляйся за залетчиков еще два круга вокруг дивизии яков только обречённо кивнул вся верхушка отряда гром собралась в оружейке Там солировал Калашников. Проводил сборку-разборку нового немецкого пистолета-автомата Heckler Koch mp 5 Мои командиры столпились вокруг Михаила Тимофеевича. С удивлением смотрели, как ловко тот раскидывает магазин, ствольную коробку открепляет приклад, который уже был телескопический. Упс, не получилось сдвинуть прогресс. «Только прислали в Точмаш», — рассказывал Калашников. «Я попросил с оказией один автомат передать в Москву, но, увы, без патронов». «Отстрелять не получится?» — обиженно спросил Байкалов. «К сожалению, нет. Автомат только появился на вооружении у пограничной службы ФРГ. Он еще совсем секретный. Даже удивительно, как нашим разведчикам удалось его достать. Я видел только модную фотографию в прошлом году». «А какой тут патрон?» — поинтересовался Ива. «Девять на 19 миллиметров. Парабеллум». «В тире спецнии есть такие патроны. Можно будет отстрелять». Я протолкался к столу, пожал всем руки». «Извините, что грязный, только задание. Незлобен не появлялся?» «Моется», — ответил старший Ильясов, разглядывая меня. Да и все пялились с удивлением. Пришлось взять автомат в руки, попытаться его собрать. С первого раза не получилось, хотя вроде конструкция простая, деталей немного. Калашников перехватил у меня хеклер, быстро все собрал, отдал мне. Я примерился. Легкий... хотя потяжелее, чем «Скорпион». Ствол слишком короткий, но его нарастить — это плёвое дело. «Какая дальность и скорострельность?» Я пощелкал предохранителем. Он же был и переводчиком огня. Оригинально. «Восемьсот выстрелов в минуту», — ответил Калашников. «У «Скорпионов девятьсот». Зато прицельная дальность двести метров, что в два раза больше, чем у ваших насекомых. Оружейник явно не взлюбил чешское оружие». «Надо пробовать на стрельбище в нашем штурмовом городке», — решился я. «Устроим собственные испытания». «Может, еще Стечкина с прикладом попробовать?» — влез в разговор младший Ильясов. «А сколько у Хеклера патронов?» — проигнорировал я лейтенанта. «Есть магазины на 30 и 40 патронов». Калашников убрал автомат в специальный чехольчик, а тот в коробку. «А я задумался, чем вооружить землян. Небось, Хеклер раза в два подороже будет Скорпиона». Но американцы денег не считают, они их просто печатают. Раскошелятся на немецкое оружие. Тут никаких преград не будет. Надо самому как следует освоить этот пистолет пулемет Потренироваться, побегать по штурмовой полосе. Он ухватистый, удобный. Ах, как хорош с ним был Брюс Уиллис в крепком орешке. йо хо, -хо теперь у меня есть автомат. Его увёл Калашникова смотреть наши скорпионы, а я вышел из оружейки, заглянул тайком к химикам. Проверился опять на дозиметре. Нет, все чисто. Фон стандартный. Пока меня не на чем поймать. Единственный вариант – очная ставка с людьми, которые хорошо знали Орлова. Жена, родственники. А значит, я все правильно делаю, что натоптал тропинку в Штаты. Там расстояние будет еще больше, секретность еще выше. Лишь бы руководство не подкидывало новой резидентуре каких-то сложных задач, которые могли бы провалить идею международного антитеррористического отряда – Вышлют, когда вишнего американского консула в Питере в 24 часа, и все накроется медным тазом. Значит, мне, во-первых, надо тормозить резвых ПГУшников и ГРУшников в Нью-Йорке, но без ущерба дела. Во-вторых, сразу проявить себя еще раз, чтобы моя ценность для американцев была максимальной. Никаких терактов я в ближайшее время не помнил, но что-нибудь да подвернется. Ценёв наивно думает, что я стремлюсь в США за роскошной жизнью. «Нет, конечно, жить в пентхаусе мне понравилось сильно больше, чем в офицерской общаге в Солнечногорске, но уже дом авиаторов сгладил весь негатив, и в Союзе можно хорошо устроиться, если быть полезным властям. На самом деле там проще всего спрятаться». На темном небе ярко светились звезды. С севера на юг летел какой-то неопознанный огонек. «Интересно, а если инопланетяне существуют, то могут они прилететь на Землю и прекратить эту всемирную вакханалию?» Или нам трахаться со всем этим самостоятельно? Одна война, другая. Чего такой грязный? Рядом на скамеечку приземлился Козлов, закурил. ВГУшники валяли по земле, а потом еще Ценёв мозг клевал. Ничего, что я так про него? Ничего, ничего. Мне тоже каждый день устраивают потрохушки. То Щелоков звонит, то Андропов хоть разорвись. Да, трудно Козлову. Формально он подчиняется МВД, а по факту дивизия работает на КГБ, «Да еще и гром тут базируется». Разолет своих слышал?» Генерал затянулся сигаретой. «Да, отрабатывают уже. Сдается мне, Щелоков скоро переругается с Юрием Владимировичем. Как бы война между ведомствами не началась». «Тоже думаю про это. Надо под комитет совсем уходить». «Не отпустят», — я покачал головой. «Брежневу выгодно, когда КГБ с МВД конкурируют. Система сдержек и противовесов, слышали?» «Слышал». Буркнул Козлов, вздохнул. «Мы еще поболтали о том о Сем. Генерал поблагодарил за визит Калашникова. Михаил Тимофеевич пообещал завтра с утра устроить молодым солдатам лекцию на тему, как он создавал АК. Патриотическое воспитание, все дела». «Значит, уезжаешь от нас с концами?» Козлов затушил сигарету, выкинул ее в урну. Аккуратист. «Почему с концами? Буду наведываться, да и гром не бросаю». «Том справится». «А куда ему деваться?» «Тоже верно. Мы поможем тут, не беспокойся. И мой тебе совет. Аккуратнее с бабами в Штатах. Подведут какую-нибудь дамочку, а потом будут фотографиями шантажировать. Или вот еще: Козлов решил поделиться со мной всеми своими знаниями разных ловушек ФБР. «Подкинут что-нибудь в машину. Наркотик какой, а там...» К нашей курилке подошёл Незлобин. «Товарищ генерал, здравия желаю. Разрешите обратиться к товарищу подполковнику?» «Обращайтесь». «Товарищ подполковник, там вам звонят по городскому». «Кто бы это мог быть?» Я встал, пожал руку генералу, пошел в канцелярию. Снятая трубка лежала на столе. «Алло?» «Коля?» «Наконец дозвонилась», — в трубке послышался голос Маши. «Ты почему перестал ходить на занятия?» «Занят был», — буркнул я, поздоровавшись. «Жду тебя завтра с утра в восемь часов. Не опаздывай».